Губарь смотрел на заключенного с некоторым сочувствием. Между ними кончилось молчаливое противоборство. Сейчас полковнику, наверное, и вправду было жалковато человека, на которого он решил поставить. — Мы подумаем, — произнес он в полголоса. — Говорите, встал на путь исправления? Хе, прямо анекдоты какие-то в моем кабинете. — Сказки для взрослых идиотов. — Для вас, может, и сказки, гражданин начальник. Меня же просто грохнут. Он ждал, что полковник вскочит, закричит. Одним словом начнет доказывать. Ему власть на находится в его руках. Он хозяин. Ничего подобного не произошло. Губар недовольно пошевелился дыми бровями и спокойно сказал. Действительность, к сожалению, не всегда подчиняется закону. Хорошо, что вы не стали темнить. Тут есть еще одна сомнительная личность. Начальник лагеря склонил голову на бок. Улыбка была где-то внутри, под мундиром с широким рядом орденских колодок на левой стороне. Заключенный, однако, чувствовал, он улыбается, ироничный и не зло. «Вы верующий, упоров?» «Религия — опиум для народа, гражданин начальник». Вадим знал, о ком пойдет речь, затягивало время, обдумывая ответ. «Я насчет этого папа как его фамилия?» Губарь глянул в бумаге. «Тихомирова, придется объясниться» святое дело начинаем гражданин начальник без папа неловко недавнее понимание распалось зек почувствовал и сжался выхитрец смотрите не перехитрите самого себя полковник вынул из кармана носовой платок прикоснулся к глазам плохая шутка гражданин начальник виноват В воскресенье из тюрьмы привезли разную накипь. Этого из попов никто не хотел брать, тащой. «Вы были с ним знакомы раньше?» — перебил Гуварь. «Два раза виделись. Смирный он». «Ну, хорошо, бог с ним, с попом». «Я вспомнил о промывки с подачей на промприбор бульдозерами. Нужны специалисты». Четверо из бригады помогают ремонтировать бульдозеры. Ловкачи. В голосе не было ни одобрения, ни осуждения. Вообще полковник уже выглядел слегка разочарованным или даже настороженным. Будем думать, и про рекорды я запомню. Через полгода, гражданин начальник, они наши, можете не сомневаться. Очевидно, он тоже занервничал, наблюдая перемены в хозяине. Полковник поднялся, и остребийный взгляд скользнул поверх головы заключенного. Сухой твердый палец нашел кнопку вызова, и когда открылась дверь, губарь кивнул в зону. Приемная встретила зэка блеском офицерских погон. Погоны плавали по просторной приемной, как рыбки в аквариуме. Офицеры излучали потное тепло, слегка подслащенное дешевым одеколоном. Лица у них были несколько отрешенные, словно все они несли здесь святую, бесприбыльную службу по воспитанию подрастающего поколения, подвижники в погонах. Разговоры прекращаются. Офицеры уступают ему дорогу с брезгливым видом, как прокаженному, И думает он о них уже так, как думал всегда. Волки переодетые. Сходка вынесла приговор. Слух эхом прокатился по баракам, и многие, кто мог рассчитывать на воровское внимание, провели ночь без сна. Утром все смотрели в сторону покрытой ссохшейся травой площадки, куда обычно выносили трупы. Площадка была пуста, и кто-то сказал... Сорвалось. Его поправили с деликатным намеком, но без грубости. В них не сорвется. Был приговор. Ожидание затягивалось. В скорости еще новость. Воровской этап на золотинку уходит с развода. Самый цвет собирают. Зашелестел крученый шепотками тайных расчетов. Карточные должки, прошлые обиды. Суетились пока без крови, в обычных рамках лагерных отношений, с разберушками и редким рукоприкладством. Все происходило под контролем тихой, но убедительной силы, с ее изворотливым здравомыслием и беспощадной жестокостью, именуемой не иначе, как воровской справедливостью. Сидельцы на крученом были в основном из тяжеловесов, а коли срок долгий, Грешок почти за каждым числится. Грешны люди по своей природе. Грешок к грешку, клубочек получается. Какую ниточку не дерни, Глядишь, на другом конце кто-то крайним оказался. Жертвой, то есть. Потому перед отправкой переживаний у всех хватало. Упоров не сомневался, Его судьба в кармане у дьяка. Отвернуться от нее на этот раз будет очень даже нелегко подвешенное состояние вызывало в нем странное или может быть естественное желание быть поближе к своей беде и он неотрывно следил за поведением урки тот сидел себе на заванке нынче уже бывшего боровского барака с неуязвимой простотой деревенского зазывалы мучая струны старой балалайки костяным смычком, напевая занудным басом. «Цветит месяц, светит ясный!» Сидевший рядышком Соломон Маркович подпевал неомраченным тоской расставание фальцетом, вложив в свое мелкое глаза столицо в хрупкие ладони научного работника. Получалось не очень стройно, зато трогательно — Чуть поодаль, через пролом в заваленке, в начищенных прохарях, с платочками по блатному, марочками, повязанными на грязной шее, сидело еще человек шесть, из особо приближенных воров, с одинаково задумчивыми улыбками изысканных ценителей пения. «Со стороны глянешь, путевые люди!» — подумал упоров и, подмигнув голос сел прямо на землю. После того, как была исполнена опять-таки дуэтом песня про замерзающего в степи ямщика, Нигонор Евстафьевич отложил балалайку, а Соломон Маркович притворно смахнул набежавшую слезу и высморкался